И в сознании вашем тотчас же пронесется едва ли не самая яркая вспышка русской поэзии XX века. Блоковский Христос, ведущий за собой двенадцать. 12. 12 не апостолов, а красногвардейцев в революционном Петрограде. Очень удачно, что Антокольский нашел и перевел эту вещь. Поль Элюар. Еще одна вершина поэзии XX века тоже, разумеется, весьма ощутимо присутствует во втором разделе «Медной лиры». Разумеется, это снова Элюар Антокольского, и снова, на мой взгляд, можно сказать только одно – и на том спасибо. Элюара у нас тоже переводили разные переводчики, и я право не возьмусь судить, кто делал это лучше. Могу сказать лишь одно – мне всегда интересно читать этого поэта в его русских перевоплощениях. Надеюсь, что также же воспринимают Поля Илюара и прочие русские читатели поэзии. Я очень часто на этих страницах пользуюсь выражением «русский читатель поэзии», и вовсе не случайно, ибо это определение имеет огромный внутренний смысл, огромное значение в той стране, где я живу, в стране России и в стране поэзии. Я не люблю категоричности суждений вообще, а уж в искусстве считаю ее вовсе недопустимой. Но без всякой категоричности – Хочу, однако, сказать, что, по моему глубокому убеждению, нигде, как в России, не умеют читать, слушать, любить поэзию. Нигде в мире она так не нужна людям, не помогает им так в жизни, как у нас. Нигде не придается ей такое значение, такой вес. Столь трепетное отношение к поэзии является и для нее великолепной питательной средой но я полагаю, что определилось оно в России в силу исповедального характера русской поэзии, ее глубокой драматической человечности и душевной открытости. У французской поэзии свои высокие законы, совсем отличные от наших, ее эмоциональность гораздо более внешнего порядка, неизменно подчинена рассудочности и преднамеренности поэтического замысла, ее основа – острый гальский смысл. Думаю, что Александр Блок, автор этого удивительно верно найденного определения, чрезвычайно помог антокольскому переводчику остро внимательному к национальным чертам французской поэзии, сумевшему их сберечь в полной мере, никогда не впадая в буквализм, в рабскую зависимость от оригинала. Сила антокольского переводчика прежде всего в том, что он и в переводах никогда не теряет и не уступает свободы свойственный антокольскому поэту. И, по-моему, именно эта свобода, с которой он существует из в стихии и поэзии и другого языка, помогает ему в конечном счете передать истинную сущность чужой поэзии, сделать свой перевод столь близким и созвучным подлиннику. Антокольский сказал, говоря о принципах своего перевода, «Предел моих желаний – дать в руки читателю русскую поэтическую книгу». Я отваживаюсь сказать, что желание поэта сбылось. 1972 год. Судьба поэта. Каждая поэтическая книга — кусок существования, отрезок жизни того, кто ее написал, то есть прожил, прочувствовал, пропустил через свою душу. А книга, раскрытая перед нами, не отрезок, но целую жизнь поэта, имя которому Арсений Тарковский. Любители истинной поэзии знают это имя давно и отлично, поскольку же в народе у нас им нет числа, то стало быть Арсений Тарковский широко известный поэт. Широко известный, несмотря на то, что перевалив уже до свое шестидесятилетие, выпустил всего три сборника стихов. Широко известный, несмотря на это, а может быть именно поэтому Я не оговорилась, я и впрямь полагаю, что поэт, выступающий пусть редко, но весомо и значительно, поэт, не примелькавшийся, в конце концов, будет особенно трепетно принят и оценен главным нашим другом и судьей, читателем поэзии. Первая книга Арсения Тарковского «Перед снегом» вышла в 1962 году. Спустя 4 года он выпустил сборник «Земле земное». Еще через три года появился «Вестник». Вот какой аннотацией была снабжена первая книжка. Арсений Тарковский, широко известный переводчик, предстает в книге «Перед снегом» как оригинальный поэт. В книге собраны стихи за несколько десятилетий,